Глава четырнадцатая. Котенок. Финальный босс. Мантикора. Я понял это даже раньше, чем считал информацию о хранителе древних руин. Нас встречал огромный черный окраски лев Со скорпионьим хвостом и широкими крыльями К тому же окруженной огненной аурой Огненная мантикора, самка 80 уровня Мифический зверь старушки Земли, упоминаемый во множестве легенд С одной стороны, несколько странно было увидеть это легендарное чудовище тут, в Новом мире С другой же стороны, драконов я тоже тут встречал, так почему бы и нет. В любом случае, перед нами был очень серьезный противник. Отменная скорость, страшные когти и острые смертоносные зубы. К тому же, по всем легендам, Монтикор отличалась великолепной регенерацией и была способна в минуту залечивать нанесенные ей даже очень тяжелые раны. Яд же, нажали жуткого скорпионьего хвоста, отличался сильнейшей убойностью, К тому же от него не существовало противоядия. Два с половиной в холке, сложенные за спиной широкие крылья и семиметровый гибкий хвост, заканчивающийся блестящим от яда 30-сантиметровым жалом. Не знаю, насколько данная Монтикора соответствовала описанию из легенд, но зверюга, безусловно, впечатляла своими размерами и мощью. Сержант не спешил идти вперед, стоя у дверей и рассматривая как противника, так и площадку предстоящего сражения. Укрыться тут в зале было совершенно негде, никаких колонн или ниш, единственный вход и круглая арена метров сорока в диаметре с очень высоким потолком. «Хорошо освещенное в центре, из-за пламени на теле чудовища, но вот возле стен стоял полумрак, и Авелия тут же шмыгнула туда в невидимом состоянии. Я сидел на плече воительницы и тоже активировал скрытность, а затем и полупрозрачность, хотя надеялся, что на столь крохотного зверька Монтикора нападать не станет. Наш противник явно относился к категории «крупные и особо крупные существа», а потому должно было работать спасительное для меня свойство «маленький зверек», и Монтикора, по идее, не должна была обращать на котенка внимания. Но это если бы вел себя пассивно. Я же, наоборот, собирался самым активным образом творить заклинания и атаковать противника. И вовсе не факт, что применение мной болезненной магии Монтикора станет игнорировать». Чудовище не нападало и с умеренным любопытством глядело на группу авантюристов, рискнувших бросить ему вызов. Желтые кошачьи глаза с вертикальными зрачками внимательно следили за перемещениями сержанта и философа, расходящимися в разные стороны, но зверь пока что оставался пассивен, разве что семиметровый длинный хвост начал нервно подергиваться из стороны в сторону. Но когда Вэйр, хлопая крыльями, взлетел к потолку зала, Монтикора довольно потянулась, совсем как кошка, предчувствующая интересное развлечение, облизнулась и тоже расправила крылья. «Осторожно, она сейчас взлетит!» прокричал сержант и бросился вперед с топором в руках, желая переключить внимание хранителя древних катакомб на себя. Но играть с человеком Монтикора не пожелала. Последовал прыжок, взмах широких крыльев, и огромный зверь погнался за нашим вором. Авир Танхаши испуганно взвизгнул тоненьким голоском, совсем как у маленькой девчонки, неловко перекувыркнулся через голову и лишь каким-то чудом избежал укуса страшных зубов и удара хвостом. Но преследование только началось, и большая кошка была настроена поиграть в воздушные догонялки. Оттолкнувшись лапами от стены, зверь мгновенно развернулся и бросился в новую атаку на улепетывающего со всех крыльев на другую сторону зала Вейра. Тренькнула тетива арбалета, воительница угостила огненную мантикору болтом в брюхо. Только тут я очнулся от странного оцепенения и тоже активно включился в работу. Магия проклятий, замедление на врага, замедление, замедление, замедление... «Навык магия проклятий повышен до 74 уровня, навык скрытность повышен до 26 уровня». Я собирался лишить Монтикору одного из главных ее преимуществ – скорости. Вот только даже на 74, а с учетом бонуса класса «Теневой проклинатель» так и вовсе 94 уровне заклинаний магии проклятий, эффекта почти что и не было. Похоже, как ранее в случае с огромным мегазавром размеры цели все же имели значение, и моя магия, на столь крупное существо, действовала весьма слабо. Но я не отчаивался, продолжая навешивать на мантикору одно заклинание замедления за другим. Авелия тоже не переставала стрелять, уже с полдюжины арбалетных болтов вошли в цель, но огромная крылатая кошка словно и не замечала их. Вэйр в очередной раз успешно увернулся от когтей, зубов и хвоста, хотя пламенем его все же задело. Авир Данхаши на лету скинул горящую накидку и резко пошел в пике, выправив полет лишь у самого пола. Не знаю уж, случайно ли вор вывел огненную мантикору на философа или действительно хотел переключить внимание атакующей твари на другую цель, но вышло именно так. Массивная крылатая туша с грохотом приземлилась в паре шагов от человека, зацепив крылом и сбив нашего диагена с ног. Огненная мантикора несколько секунд смотрела на поднимающегося с болезненным стоном безоружного человека, но посчитала новую игрушку неинтересной и снова переключила внимание на поднявшегося уже к самому потолку быстрого крылатого вора. В этот момент подбежавший к приземлившейся мантикоре сержант, размахнувшись от души, с суханьем всадил свой топор огромной кошке в бок. Мантикора болезненно рявкнула и мгновенно развернулась мордой к новой опасности. Сержант поднял было оружие для нового удара, но зверь действовал быстрее. От удара хвостом мой хозяин отлетел метров на пять и покатился по полу топор выпал из его рук, шлем и наплечник тяжелых доспехов тоже слетели. Кашлянув кровью, Зверолов с трудом поднялся на одно колено и болезненно застонал, прижимая груди левой рукой сломанную, похоже, правую руку. Монтикора не атаковала и смотрела, как раненый человек с большим трудом встает и, оставляя на камнях пола кровавые капли, нетвердой походкой бредет на выход с арены к оставшимися приоткрытыми воротам, куда уже успел удрать философ да всего один удар, а наш танк, похоже, выбыл из дальнейшего сражения. Зверь не препятствовал бегству людей, лишь с сожалением проводил взглядом последовавшего за ними в ворота крылатого Вейра. Да, наш вор не стал искушать судьбу и проверять, с какого разом Мантикора его все-таки поймает, предпочтя бегство с арены. «Остались только мы с Авелией». Несмотря на отход союзников, воительница продолжала расстреливать из своего маленького одноручного арбалета огромную крылатую кошку, хотя мне уже стало понятно, что никакого вреда ее оружие хранителю древних руин не наносит. Но даже эти мелкие уколы зверя все же раздражали, и огненная мантикора обратила свой взор на последнего оставшегося на арене противника. Хранитель повернулся в ту сторону, откуда прилетали стрелы, и грозно по львиному заревел. В столь небольшом помещении многократно усиленный эхом рык болезненно резанул по ушам. «Проверка на удачу провалена. Успешная проверка на сопротивление магии. Внимание! Ваш персонаж оглох. Время эффекта – 120 секунд. Внимание! Ваш персонаж контужен. Ловкость снижена до трех. Скорость перемещения действий снижена втрое. Время эффекта – 120 секунд». Не знаю уж, какого негативного эффекта мне удалось избежать, но и так полученных дебафов хватало. Вдобавок ко всем неприятностям я выпал из невидимости, да и воительница тоже. Мантикора же, увидевшая досаждавшую ей противницу, сложила крылья и помчалась на нас. «Проверка на удачу провалена. Проверка на ловкость провалена». «Да чтоб тебя!» Я не удержался на плече ушедшей в кувырок девушки и слетел на пол. Наученный предыдущими болезненными падениями, заранее поджал поврежденную заднюю лапку и приземлился на три. Не слишком удачно, все-таки завалился на бок но хотя бы не усугубил старую травму. Буквально в сантиметре от моей морды в пол впечаталась тяжелая когтистая лапа. Даже усы меня задело и опалило огнем, хорошо хоть не раздавило. «Выбрать персонажу возможный для изучения навык стойкость в смысле защиты от огня и прочего нефизического урона? Нет, не нужно. Тут возле самого пола жар от огненной ауры мантикоры почти не ощущался, даже хитпоинты не проседали. Так что продолжаем бой. Каменную кожу на Авелию, да и на меня самого тоже. Замедление на Монтикору, еще замедление. Попробовал даже ледяное касание, раз уж противник оказался совсем рядом. «Навык магии стихий повышен до 20 уровня» подействовала Да еще как! Похоже, у огненного зверя оказалась слабость к ледяным заклинаниям. окружавшая хранителя жаркое пламя пропало. Огромный зверь, до этого пытавшийся передними лапами и зубами схватить неуловимую ловко уклоняющуюся воительницу, снова заревел, благо глухота позволила мне избежать новых негативных эффектов, и резко развернулся в мою сторону. Надо мной нависла оскаленная пасть. Я сжался, ожидая неминуемой гибели. Похоже, вот и конец мне настал. Но зверь лишь равнодушно скользнул взглядом по крохотному котенку, после чего стал вращать башкой и выискивать истинного врага, посмевшего причинить ему боль. Было очень страшно привлекать к себе внимание, но момент был уж очень подходящим, чтобы ударить холодом еще раз. Тем более, что Авелия воспользовалась случаем, выхватила клинок и вонзила его в скорпионе и хвост хранителя. Правда, вынуждена была потом проявлять чудеса изворотливости и акробатики, чтобы избежать ударов крыльями и хвостом. В любом случае, внимание Монтикоры воительница отвлекла «мой черед». Вот только сперва нужно было подготовиться. Аура тьмы, чтобы хоть как-то укрыться от взора противника взамен потерянной невидимости, бестелесная форма и, наконец, комбинированное заклинание. Ледяное касание с одновременным ослаблением. «Навык магии стихий повышен до 21 уровня. Навык магии превращений повышен до 14 уровня. Навык чародей повышен до 5 уровня». «Огромный зверь взревел от боли и уставился на меня со странным выражением удивления и недоверия на морде. Похоже, он не мог поверить, что это крохотная малявка возле лапы и есть причина его страданий». Воспользовавшаяся неожиданной передышкой воительница не стала снова атаковать, а с удивительной прытью метнулась к выходу с арены. «Чего? Я что, один остался?» Но пока Монтикора тормозила глядя то на ускользающую добычу, то на крохотного котенка, я еще раз применил показавшее свою эффективность комбинированное заклинание. «Навык чародей повышен до шестого уровня. Навык мистицизм повышен до двадцать шестого уровня. Получен двадцать седьмой уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков. Суммарно накоплено двадцать шесть очков». «И одно очко мутации. Суммарно накоплено двадцать шесть очков». Мана восстановилась, что было весьма своевременно, вот только вниманием огненной мантикоры я завладел окончательно. «Твою же мать!» На меня обрушилась тяжелая лапа зверюги. Я испуганно прижал ушки, готовясь к боли и смерти. «Что? Я еще жив?» «Я не мог поверить в случившееся. Хотя да». Пока сохранялась бестелесная форма, я был фактически неуязвим для физических атак, а огненная аура хранителя уже была сбита. Жаль, состояние неуязвимости было недолгим, всего 30 секунд, как и при любых других превращениях. А есть ли время перезарядки у этого заклинания, проверять мне что-то не хотелось. Пожалуй, и мне пора валить с арены. Я метнулся к приоткрытым вратам, хотя как метнулся? Под дебафами к скорости перемещения и ловкости это выглядело как в замедленном кино. Зверь еще несколько раз попробовал атаковать меня лапами, зубами и даже хвостом, получил в ответ еще раз ледяное касание и отшатнулся. Отлетел в центр арены, уселся назад и с выражением незаслуженной обиды на морде стал вылизывать пораненную, обожженную магическим холодом лапу. Первый раунд, можно так выразиться, закончился в ничью хранителя мы не победили, но хотя бы остались живы. Совещание Верзил длилось долго, и настроение у всех было подавленным. Даже мое воодушевление не помогало. Прежде всего перевязали раны, перелома руки у сержанта, к счастью, не было, имелся лишь сильный ушиб, что с высокой регенерацией Верзилы человека было совсем не страшным. Затем пересчитали оставшиеся арбалетные стрелы. У воров в их обнаружилось 12, у воительницы всего 4. К тому же Авелия Унпанар успела потратить все свои метательные ножи, правда вот когда, непонятно. По всему выходило, что белокурая девушка не просто уклонялась от атак мантикоры как я предполагал, но еще и контратаковала в ответ. Крута воительница шерхов, что и говорить. Хотя все равно даже ее боевых способностей не хватило, чтобы победить хранителя древних руин. Пока бойцы отдыхали и разбирали ошибки прошедшего сражения, философ сходил по лестнице и вскоре сообщил, что построенный нами мост через пропасть уже пропал и обратного хода нет, поскольку все деревянные планки лежат на той стороне провала. По всему выходило, что другого пути, кроме как через огненную мантикору, у нас не было. «Навык чуткое ухо повышен до 26 уровня». Я насторожился и даже навострил ушки. Мне почудились осторожные шаги со стороны лестницы, словно там кто-то бродил. Странно. Все участники группы находились передо мной. Ложная тревога? Эхо? Я напряженно вслушивался, но звук далеких шагов стих. Похоже, все-таки показалось. К тому же мой хозяин отвлек меня, начав новый разговор. «Убить такую сильную зверюгу сложно, но можно попробовать сжечь хранителю очки выносливости. У меня осталось еще немного снадобья для этого», предложил сержант и полез развязывать свой рюкзак. Достал пожухлый, сложенный в несколько раз лист и с сомнением посмотрел на остатки темно-коричневой мази. Снадобья из красных мохнатых грибов действительно оставалось совсем чуть-чуть, едва хватит на обработку нескольких стрел или всего одного клинка» похоже, способ не годился. «А как огненную мантикору побеждали ранее?» – поинтересовалась Авелия. «Я так поняла, что этот зверь людям знаком». Сержант лишь рассеянно пожал плечами, не зная ответа и, видимо, думая в это время о чем-то совсем другом. Вместо него ответил философ. В одну из легенд герой запрыгнул на крюатого зверя и спровоцировал его на атаку хвостом так, что Монтикора зацепила себя жалом и убила ядом саму себя. Еще вроде бы сильный питомец в одном из сказаний справился с Монтикорой. Дракон вроде бы это был. Других случаев я что-то не припомню. Стой, сержант, ты куда? Мой хозяин действительно вдруг встал и решительно направился ко входу на арену. Зверолов остановился и обернулся. «Хочу проверить одну идею. Что если город сотен черепов – нечто большее, чем просто древние руины, и что ловушки с головоломками тут для каждого свои? Мы ведь шли группой, так ведь? И город сотен черепов подстроился под нашу группу, предлагая испытания, с которыми кто-то из нашей группы может справиться». Все вы, и вор, и воительница, и философ, активно использовали свои навыки и помогали группе проходить вперед. Лишь для меня ничего не было. Что если мы неправильно поняли, и огненная мантикора это не наш общий враг, а мое испытание? Испытание конкретно для Зверолова. Авелия с Диогеном растерянно переглянулись, но не нашли ничего, что возразить сержанту. Да и лично мне слова хозяина показались вполне логичными, ведь, признаться, справиться силой с таким высокоуровневым и смертоносным хранителем у нашей группы не было ни единого шанса. Что если это задание действительно нужно было проходить другим способом? «А если я ошибся?» — продолжил сержант и смущенно улыбнулся. «Что ж, игровая система регулярно сообщает мне, что у моего персонажа недостаточно интеллекта так пусть это будет расплатой за мою глупость и самонадеянность. Я запрыгнул человеку на плечо, показывая, что одобряю его решение и собираюсь пойти с хозяином. Сержант снова повернулся в сторону арены, но его окликнула Авелия Унпанар. «Погоди!» – девушка подбежала и остановилась в шаге от Зверолова. «Сержант, твоя группа неудачников вышла за пределы моей зоны ответственности». Так что после испытания в городе сотен черепов наши пути расходятся, и, скорее всего, мы больше никогда не увидимся. Но чем бы все ни закончилось, хочу сказать, что восхищаюсь твоей храбростью и благородством. И это тебе на удачу». Длинноухая воительница приподнялась на цыпочки и поцеловала парня, после чего смутилась и отошла, уйдя в невидимость. «Спасибо тебе, Авелия». Проговорил сержант в пустоту, после чего развернулся и решительно направился к поджидающей его опасной мантикоре. Сейчас, когда пламени на теле хранителя не осталось, в зале было темно. Лишь фонари оставшихся за воротами спутников едва разгоняли кромешную тьму. Да еще светились оранжевым глаза мантикоры. Зверюга по-прежнему лежала в центре арены и на появление человека отреагировала весьма вяло лишь повернув морду в сторону вернувшегося противника. Человек сделал десяток шагов вперед и остановился, показывая пустые руки. «Не бойся, я не собираюсь причинять тебе вред. Я пришел просто поговорить. Скучно ведь, должно быть, лежать тут в одиночестве. Из всех развлечений только изредка приходят всякие авантюристы, которые только и норовят, что сделать тебе больно. Так ведь?» Человек медленно, шаг за шагом, двинулся вперед. Монтикора приподняла верхнюю губу, показывая свои клыки, но пока что активных действий не предпринимала. Пламени на ней тоже не было. «Навык воодушевления повышен до 26 уровня». Сержант подошел практически в упор и присел рядом с огромным лежащим зверем. Покачал головой, рассматривая глубоко вонзившиеся в тело мантикоры стрелы и сразу три воткнувшихся по самой рукояти ножа в груди большой зверюги. «Позволь, я облегчу твои страдания. Можно выну эти дурацкие ножи?» Не дожидаясь ответа, человек осторожно потянул за один из метательных ножей за рукоять. Огненная мантикора рявкнула и нервно задергала хвостом, но все же не атаковала. Сержант отбросил в сторону окровавленное оружие и потянулся за следующим. Грозный рык остановил его тянущуюся руку. «Что не так?» – спокойным голосом проговорил человек, глядя хищнику прямо в глаза. «Потерпи, это совсем недолго, сразу станет легче». Сержант вытащил второй нож из груди зверя и тоже выбросил его после чего, не обращая внимания на недовольное рычание, извлек и последний досаждающий Монтикоре нож. Затем осторожно погладил огромного полульва-полускорпиона по густой шерсти на шее. Я так понял, что мой хозяин при этом применил успокаивающее касание. Монтикора не возражала. «Я же говорил, будет лучше Монтикора. Э, Манька, я собираюсь и стрелы извлечь, хотя это будет немного больно» ты позволишь мне это сделать? Человек поднялся и обошел громадную зверюгу, но Монтикора неожиданно встала на все четыре лапы и развернулась, не подпустив человека к уязвимому животу. Ее опасный хвост пришел в движение, в лучах фонарей поблескивало покрытое ядом жало. «Как хочешь, Манька, раз не желаешь, не стану трогать стрелы. Но что мне тогда с тобой делать? Как тебе помочь?» Будь у меня мясо, покормил бы тебя, хотя, что тебе несколько кусков, на один зуб? Да и ты, похоже, магический зверь и в пище не нуждаешься». Я заметил, что у сержанта повысился уровень до 21 -го. Похоже, пока что мой хозяин действовал правильно, и игровые алгоритмы одобряли его поведение. Теперь человеку нужно было как-то развивать успех, и сержант продолжил разговаривать с опасным зверем тогда что ты хочешь развлечений конечно ты хочешь повеселиться и размяться так чего сидеть тут в одиночестве пошли с нами из этих скучных катакомб там наверху и птиц много за которыми сможешь летать и других забав в избытке да мы с тобой таких дел наворотим что просто дух захватывает исследуем все интересные места а если позволишь на себе летать так и вовсе станем королями этой песочницы Что нам какие-то фараоны, лидеры шерхов и прочие авторитеты? Нас никто не остановит. А надоест куролесить тут, в ограниченной зоне, двинем в огромный мир. Там мы тебе и самца подыщем достойного. Будут у тебя крылатые котята с моим Васькой играть. Только сразу предупреждаю, пусть не обижают моего питомца. Он маленький и хрупкий. «Навык воодушевления повышен до 27 уровня» сержант нес какую то несусветную дичь но его ровный успокаивающий голос похоже действовал на зверя монттикара перестала дергать хвостом и снова легла даже повернула морду чтобы подставить другую сторону шеи для поглаживания и я вдруг понял что издаваемые зверем звуки это вовсе не недовольный рык это доволье утробное мурлыканье как у большой кошки и свершилось чудо Огромный, страшный, крылатый зверь вдруг замерцал разноцветными искорками и... Исчез Поздравляем! Вы успешно прошли испытания в городе сотен черепов Получите награду и воспользуйтесь порталом для выхода Получен двадцать восьмой уровень персонажа Получите награду Три очка навыков, суммарно накоплено двадцать девять очков И одну очко мутации, суммарно накоплено двадцать семь очков В центре арены возник трехметровой высоты оранжевый овал портала, в котором проскакивали искры электрических разрядов, нестерпимо яркие после царившей тут в зале тьмы. Сержант болезненно поморщился, даже прикрыл глаза рукой. Затем убрал ладонь и с удивлением уставился на оставшийся на полу после огненной мантикоры золотой подсвеченный красным перстень. Меня он тоже заинтересовал, и я считал информацию о предмете. Перстень огненной мантикоры. Регенерация плюс +3, защита от огня плюс +25. Возможность вызова огненной мантикоры 80 уровня три раза, срок каждого вызова 1 сутки. Очень даже неплохой перстень. Куда лучше предлагаемый человеку в прошлый раз Кувалды? Но это награда зверолова. А где же обещанная награда мне и другим участникам группы? Словно в ответ на мой вопрос в паре метров от портала со скрежетом сдвинулась каменная плита и над полом поднялся белый прямоугольный алтарь. На нем лежали два одинаковых одноручных арбалета, стопка темных одежд и древний обшитый кожей фолиант. Все то же, что было несколькими испытаниями ранее, вот только на этот раз предметы были подсвечены не синей а оранжевой аурой, явно выше качеством и ценностью. Но где же награда для котенка? В прошлый раз там среди предметов еще какой-то свиток был, который я полагал своим. Сейчас же свитка не было. А, вот оно. На гладкой боковой поверхности алтаря велась непонятная руническая надпись. И стоило мне всмотреться в нее, как надпись засияла, мигнула и пропала. Стенка алтаря снова стала лишь гладким белым камнем. «Навык книжный червь повышен до двенадцатого уровня. Получено продвинутое заклинание магии проклятий. Паралич!» «То, что нужно, как раз для моего персонажа. Лучшие и более специфической награды для теневого проклинателя даже придумать было сложно. Теперь я смогу не просто замедлять и ослаблять своих противников, но и полностью парализовать их. Круто, круто, круто!» Я не сдержался и даже несколько раз подпрыгнул от радости. «Так просто справился?» Вышедший на арену, получивший уже двадцатый уровень философ, сразу же забрал с алтаря древнюю книгу, после чего остановился возле рассматривающего перстень сержанта и озвучил для зверолого свойства золотого кольца. «Вовсе и не просто», – не согласился мой хозяин, надевая заслуженный перстень на указательный палец правой руки. Был момент, когда приручение едва не сорвалось, буквально на грани прошло. Огонь на мантикоре едва снова не вспыхнул, и тогда бы мое успокаивающее касание не работало. К тому же, дважды очки выносливости в ноль проседали, хотя Васька и работал на всю мощность, насколько понимаю. А еще пришлось срочно брать предложенный игровой системой навык Мастер зверей и все свободные очки в него кидать. Этот навык, оказывается, не только влияет на количество питомцев у зверолова, но и расширяет список возможных для приручения существ. С сотого уровня можно будет даже ночных бейстей приручать. В общем, с мантикурой пришлось повозиться. Но главное, получилось. Все это время стоящие возле алтаря Авелия Унпанар и Авир Танхаши пытались как-то разделить три оставшихся трофея между собой. Предметами спора являлись два одинаковых арбалета с магическими свойствами и тонкая облегающая черная одежда, которая на вид вполне подходила как вору, так и воительнице шерхов. «Сержант, рассуди нас!» – потребовала воительница, и мой хозяин подошел к алтарю. Зверолов попробовал взять темные одежды, но рука прошла сквозь ткань, не схватив материю. «Интересно, интересно, трофей может взять только тот, кому он предназначен». В чем же тогда спор? Оказалось, что и вор, и воительница способны взять как арбалеты, так и темную ткань. При этом Авир Танхаши повертел в руках комплект одежды, развернул, и всем стали видны прорези в спине куртки, предназначенные для крыльев. «Это явно тебе», – сержант жестами показал крылатому пареньку, что одежда положена именно ему. «Но тогда получается, что оба арбалета мне», – воодушевилась воительница Шерхов. Не может же у вора награда быть явно больше, чем у всех других. Не знаю, почему Авелии полагалось сразу два арбалета и зачем ей вообще два оружия сразу, поскольку использовать их одновременно было невозможно. На мой взгляд, по справедливости, одно оружие предназначалось все же кому-то другому. Вот только кому? Вору? Зверолову? Философу? Но все они уже получили положенные награды. Но вот того, что произошло дальше, я точно не ожидал. Возле самого алтаря проявился новый участник событий. Одетый в темные одежды, долговязый и длинноухий шерх. Причем многие из находящихся в зале, в том числе и я сам, сразу узнали его. Это был Арведа Унпанар, младший брат Авелии Унпанар. Он быстро схватил один из арбалетов, тут же попытался взять и второй, но пальцы прошли сквозь предмет. Не задерживаясь у алтаря, шерх метнулся с трофеем к проему портала, остановился уже возле самого разрыва пространства, обернулся и с ехидством сообщил воительнице. «Похоже, сестра, у нас с тобой одинаковые винограды И тогда получается, что я победил в нашем принципиальном споре, поскольку не пользовался ничьей помощью, а прошел в центр города сотен черепов сам, следуя за группой ртазеев». «К тому же отцу будет весьма интересно послушать, что ты не просто общалась со звероловом, которому тебе было запрещено приближаться, но и целовалась с ним». После этих слов Арведа исчез в портале. Авелия дернулась было догонять брата, но остановилась и обреченно опустила руки. «Поймать шерхоневидимку практически невозможно». Особенно, если этот невидимка только что продемонстрировал, что способен пройти весь путь по городу сотен черепов рядом с группой и ни разу не быть обнаруженным. Прозвучавшие в наступившие тишине слова сержанта оказались совсем неожиданными. «Держи!» Зверолов протянул Авелии Унпанар драгоценный перстень огненной мантикоры. «Пусть вынесенные тобой из города сотен черепов трофеи» окажутся более ценными, чем у твоего брата. Я хочу, чтобы ты победила в состязании». Воительница недоверчиво посмотрела на Зверолова, словно опасаясь, что это всего лишь шутка. Но нет, человек был вполне серьезен и действительно отдавал с таким трудом полученный приз. Взяв драгоценную награду и быстро спрятав перстень в одном из кармашков костюма, воительница произнесла, не скрывая переполняющих ее чувств. «Сержант, ты... ты бесподобен. Знай, что отныне у тебя появился друг среди шерхов. Не сомневайся, я обязательно верну тебе этот перстень. Но если отец у меня его все же отберет, отработаю стоимость этой драгоценности, работай в твоем отряде неудачников. Клянусь». После этих слов Авелия слегка поклонилась сержанту и метнулась в портал, спеша первой предстать перед лидером клана «Восточный гарнизон» и похвалиться добытыми трофеями. Не успел ее темный силуэт исчезнуть в сполохах молний, как в зале раздались четкие размеренные хлопки. Все резко обернулись на звук. Возле выхода с арены на лестницу стоял до боли знакомый человек, в темном старомодном костюме с золотыми пуговицами и запонками.